198 Напряжение центра всегда сопровождается различной степенью их светимости. Светится работающая рука, светится работающий человек. Только напряженно выполняемая работа, когда напряжено сердце дает явление светимости. Поэтому говорим: Устремитесь к лучшему качеству. Качество улучшается лишь при напряжении. Надо научиться всякую работу делать всем сердцем. Поступать так значит пребывать в состоянии постоянной светимости, и ценен ровный свет, но не спазматические вспышки и мигания, потому можно говорить о ровности напряжения. Работа ценна и нужна напряженно ритмическая при условии ясного и спокойного сознания. Спазматические нервные потуги пережигают провода огненной энергией и разрушают организм. Будем приучать себя к труду напряженно ритмическому. Труд согласованный дает огни коллективный. Это сфера науки будущего. Можно видеть завод, горящий огнями согласованного напряжения. При соблюдении этого условия производительность труда удистеряется не требуя сверхобычной затраты энергии. Согласованным напряжением коллектива можно творить чудеса, ибо плодоносность работы возрастает прямо пропорционально согласованности, но в прогрессии ускорения. Наука о коллективе позволит подойти к этому вопросу с точки зрения психической или огненной энергии ее законов. И еще одна тайна будет взята у природы где двое или трое, или сто или тысячи, соберутся во имя объединения своих энергий, мощь огненная среди них утвердится. Потому мощь объединенного коллектива — страшная сила. Объединю народы из страны моей в одну дружную огненную семью гигантского коллектива, и будет страна моя магнитом планеты, ведущим за собою силой объединенных энергий все народы Земли. Напряжение непомерные, уже дали светимость аур, требуется гармоничных сочетаний в духе. Победа идет путями надземными, врагами непредусмотренными. Их темные объединения сметутся огненной волной мощного коллектива. Велика народная сила, осознавших огонь народов.